Елена Бутусова. Хозяин гор. Книга третья. Храм воздуха. Пролог. Всё готово. Спокойный, тихий голос Горгорона неожиданно звонко прозвучал над тёмными библиотечными сводами. Ректор даже сам смутился от произведённого эффекта и замолк в ожидании, когда эхо утихнет. Завязаннув среди книжных стеллажей, Мингир хмуро оглядел своих попутчиков. сосредоточенную бледную лиру Кириана, увешанного магическими артефактами, так что вокруг него искрился воздух, и мрачную Викторию. Девушка стояла по норе в голову, крепко обхватив обеими руками древко боевого посоха. Горгорон настаивал, чтобы она взяла с собой в дорогу именно эту вещь, сославшись на специфику её магического дара и особенности тех мест, куда им предстояло отправиться через облачную дверь. Все четверо были тепло одеты. В шерстяные куртки, высокие сапоги, подбитые мехом плащи. «Снег теперь долго будет вашим попутчикам. Во Валоре сейчас зима». Ректор продолжал наставлять учеников, внимательно оглядывая каждого из них. Полукровкам явно было неуютно под прицелом зеленых драконьих глаз. Они сутулились и нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Кириан принимал внимание ректора как само собой разумеющееся. и поглядывал на спутников свысока. Вика оставалась внешне безучастной. Понимая, что дальше тянуть бессмысленно, Горгорон вздохнул. Ну что же, давайте прощаться. Дракон протянул руку эльфу, и Кириан с готовностью пожал её. Надеюсь на скорую встречу. Я тоже ректор. Я не подведу. По лицу Кириана невозможно было понять его возраст. Эльфы, как и драконы, долго сохраняют молодость физического тела. После недолгого колебания Горгорон притянул его к себе и крепко обнял, похлопав по спине. Прошептал в самое ухо: "Береги их. Их задача много важнее, чем кажется им самим". "Я не подведу", эльф повторил и тепло улыбнулся ректору дракону, которого искренне считал своим другом. Горгорон обратил взгляд на лучника-полуэльфа. "Ты главный менгер. Отвечаешь за них за всех и за каждого в отдельности". Мне не привыкать, стрелок криво хмыльнул. Он не стал же директору руку и тем более обнимать его. Лира смущённо мялась возле суженого и только лишь улыбалась Горгорону, не смея приблизиться к человеку-дракону. "Ну а ты?" Гор наконец обратил взгляд на Вику. "Что я?" Девушка ответила вопросом на вопрос, не поднимая на ректора глаз. "Не передумала?" Дракон нахмурился. Он чувствовал противоречие, раздирающее Викторию. Понимал, чем это грозит в предстоящем походе, но не смел отговаривать её. Не передумала. Ви гордо вскинула голову и встряхнула уже успевшими отрасти волосами. Хорошо. Дракон кивнул. Тогда в путь. Он аккуратно взмахнул посохом, прочертив в воздухе овал. На сей раз в библиотеке не оказалось той мебели, которую можно было бы использовать в качестве якоря для портала. Дракон открыл облачную дверь прямо в воздухе. И помните, облачная дверь будет запечатана до тех пор, пока Алузар не разрешит открыть её. Вы будете предоставлены сами себе. Помощи ждать ниоткуда. Он внимательно посмотрел на Мингира, и лучник согласно кивнул. Не нужно нас пугать клыкастой, не впервой. Идите. Горгорон указал кончиком посоха на мерцающую персиковым светом гладь портала. И пусть вас хранит сила негасимого пламени.